Утром его разбудил равномерный металлический стук. нет встал, добрел до умывальника и окунул голову в ведро. Вытерев куском ткани лицо, заглянул в зеркало. Губа разбита, под глазом синяк. На лбу красная полоса от подушки. Он сделал шаг назад, осмотрел грудь и живот. Пара синяков, ссадины, длинная царапина на левом боку. Мелочь, ни одной серьезной травмы. Натянул старую майку, сунул ноги в стоптанные кроссовки и вышел из-за кутка. В гараже шла работа. Механики сновали от машины к машине. Вчерашнего героя встретили сдержанными улыбками. «Как самочувствие, чемпион?» «Нормальное». «Здорово-то вчера». Подошел корень, похлопал по плечу. В глазах старого механика откровенная радость. «Отдыхай сегодня. Восстанавливай силы». «Я могу работать». «Отдыхай!» «Заслужил!» хлопнул дверца машины, под тяжелым телом скрипнул деревянный настил. Все повернули голову к входу. У ворот стоял Гент. «Эй, победитель! Пошли, Виконт зовет!» нет глянул на корня. Тот пожал плечами, вздохнул. «Ну иди!» В кабинете сидели Виконт и Глеб. Нед встал у дверей, глянул по сторонам. Просторное помещение, большие окна. В углу вентилятор. Вдоль стены ряд высоких полок. Длинный диван у окна стал с компьютером-телефоном. В противоположном углу — холодильник. «Проходи», — иконт указал на стул. «Садись». нет молча сел, поймал настороженный взгляд Глеба. «Как тебя зовут?» нет «Я имею в виду настоящее имя». «Не помню». Главарь хмыкнул, побарабанил пальцами по столу. Что-нибудь вспомнил? Нет. А вчера что было? Драка? Драка, передразнил Виконт. Схватка была, насмерть. Раньше дрался? Не помню. Не помнит он. Убил моего лучшего бойца и не помнит. Ты не темнишь, братец? Нэтт неуверенно качнул головой. А зачем? Тоже верно. Ладно, через неделю бои в Ягдаре. Весь запад вплоть до побережья соберется. Я выставляю тебя. Готов? Нет, пожал плечами. Ты мне плечами не води, не баба. Атар свалил, кого я теперь поставлю? Там будут драться не только руками, но и палками, ножами. Хорошо. Неожиданно для себя ответил Нет. Вот так лучше. Скажи Корню, я разрешаю тебе тренироваться хоть весь день. Глеб. Да. Пусть его кормят втрое. Что нужно для тренировок, скажешь ему. Толстый палец показал на Глеба. Ясно? Да. Ну смотри, не дури. Виконт встал, подошел к Неду. Ты еще пленник. Победишь в Ягдаре, подумаем о свободе. А пока занимайся. нет Нед. Иди. Виконт проследил, как Нед вышел за ограду и спросил Глеба. Что там, Джордж? Завтра должен позвонить. «Если не даст нашу цену, звони в Усмутун. Пусть Мухмед открывает счет в банке». Глеб сел за стол, включил компьютер и вошел в интернет. Посмотрев на экран, сказал. «Системы наведения пользуются спросом на азиатском рынке. Меньше в Африке. В Европе подобные предложения делают Италия, Ругия и Франция. Но французы отстают от конкурентов. Цена средняя. Не намного меньше, чем хотим мы. Но у нас не экспортный вариант» секретной системой доступа. «Ты как думаешь, кто он?» Вдруг без всякого перехода спросил Виконт. Глеб поднял голову, внимательно посмотрел на Виконта, опустил пенсне на нос. Помедлив, ответил. «Я устрою ему проверку у Фреза». «Думаешь, полиграф его расколет?» Примечание. Полиграф — детектор лжи. Прибор посредством снятия нескольких показателей реакции организма, способный определять правдивость ответов на задаваемые вопросы». Фреас редко ошибается. Главарь отошел от подоконника, сел на диван. Странный он. Давай понаблюдаем. Ладно, проехали. Что там с ценой? Через день корень забрел в длинный кирпичный сарай, служивший складом макулатуры и библиотекой одновременно. В маленькой комнате, единственной, где был стол и лампа, он нашел Неда. Тот увлеченно читал старую газету. «Что интересного?» Нед поднял голову, рассеянно ответил. «Ну, много чего. Пытаешься вспомнить?» «Да. Все как заново». Корень покачал головой. Этот парень был забитым, замордованным пленником еще два дня назад. Но после забоя стал другим. Механик видел, как Нед обрабатывает старый кожаный мешок, набитый песком и опилками, качает пресс, подтягивается на самодельном турнике, отжимается на брусьях, бегает, прыгает, таскает тяжести. На станке вытащил себе ножи и увлеченно бросает в доски. А по вечерам сидит здесь, листает прессу. помню приказ Виконта, он не мешал, хотя парень неплохо знал дело и в гараже лишним не был. Ох, не зря Глеб просил за ним присмотреть. Да только обойдется этот очкарик. Сердце старого механика давно стало каменным. Слишком много он повидал в жизни. Но парня жалел и как мог помогал ему. «Скоро в гараж телевизор поставят». «Можно новости смотреть». «Угу». Нед не отрывал глаз от газеты. «Спасибо. Я скоро закончу. Помогу вам в гараже». «Ладно, боец, читай дальше. Без тебя как-нибудь справимся». Вечером в гараж пришла Лада. Нед как раз принял душ после тренировки и вышел из-за кутка полуголый с полотенцем на плече. «Привет, Нед». «Привет. Ты что здесь делаешь?» Лада посмотрела на растерянного парня, улыбнулась. Насколько он просто безобиден. Жизнь в зоне приучила ее к мысли, что женщины интересуют мужчин только как машины для удовлетворения похоти. Если девочка не имеет покровителя, ей приходится несладко. Приятель Лады погиб три недели назад в стычке на границе с Ламакеей, с тех пор она жила одна. Асмут был неплохим парнем, не обижал ее, почти никогда не кричал. Дарил безделушки, иногда привозил что-то дорогое. Но и он, кроме постели, обеда и чистой одежды, ничего от нее не хотел. Благодаря тому, что она была свободной, никто не мог взять ее как рабыню. Но долго так продолжаться не могло. Свободных не трогали, но все-таки это зона, а она женщина. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Здорово, ты их отделал. Да уж, отделал. Лада нахмурила брови. Или ты, или тебя. нет не ответил, переступил с ноги на ногу. Взгляда больше не прятал, как при первой встрече, но и распускать язык не спешил. Лада посмотрела на широкие плечи, сильные руки, напряжённые после тренировки мышцы. «Теперь ты гладиатор?» Нед скривил губы. «Какой я? Впрочем, наверное, так». «А я живу у фабрики. Хочешь зайти ко мне?» «Да, но не сейчас. Мне надо поработать». Лада провела рукой по стене, помолчала. нет повесил полотенце на верёвку, сохнуть. Потёр руки, они болели после тренировки. Казимир от меня отстал. Даже не подходит. нет пожал плечами, не знаю что сказать. Из-под тишка следил за гостьей. Та чувствовала себя не в своей тарелке. Медлила. Словно чего-то ждала. «Как ты здесь оказалась?» Вдруг спросил Нед. Лада вздрогнула, подняла на него глаза. «Я давно. Четыре года назад мой дядя приехал сюда. Он открыл пивной ларек вместе с Назаром. Тот хорошо знал Виконта. Через него какие-то делишки обделывал. А потом... Лада опустила голову. «Его убили. В Ламакее. Назар говорил старые долги». «Прости». «Да ладно». Лада вытерла глаза. «Береги себя. Гладиаторы даже свободные долго не живут». Она вдруг подошла к Неду вплотную, обхватила руками шею и поцеловала в губы. Не успел тот опомниться, как девушка выбежала из гаража. «Шальная». нет накинул майку и пошел в сарай. Его ждали книги. Утром механики выгнали из гаража отремонтированный «Союр», огромный шестиколесный трейлер с четырьмя дверцами, двойным спальным местом, холодильником и багажным отделением, где обычно боевики возили оружие, боеприпасы и водку. Едва машина скрылась за поворотом, к гаражу подъехал джип. Стас сразу узнал внедорожник Глеба, камуфлированный монок с открытым верхом. На турели пулемет, передние дверцы сняты, задние приварены. Глеба в поселке боялись все — он начал работать на Виконта пять лет назад и сразу занял особое положение. В нескольких стычках с бандами показал редкое умение работать с оружием, а в драке с ныне покойным Джоном Драконом, здоровенным негром из Нью-Йорка, искусство рукопашного боя. После этого ни у кого не возникало мысли попробовать перечить ему. Ходили слухи, что Глеб — офицер спецназа из Америки или Магриба. Кто-то клялся, что тот контрразведчик Ламакеи. Правду, понятное дело, никто не знал, и дальше догадок, домыслов и слухов осведомленность боевиков и жителей поселка не шла. Он никогда не демонстрировал своего превосходства, не орал, не играл мышцами, хотя мог затмить многих здоровяков в банде. Однако его вечная улыбка, неизменная пенсне, наводили страх на многих. С Глебом приехал высокий, широкоплечий человек с сединой в исках, обветренным лицом и двумя резкими складками у носа. Слегка прищуренные глаза мрачно смотрели из-под густых бровей. Глеб взмахнул руками, разгоняя кровь, спросил Стаса, «Где нет «К реке ушел, тренируется?» «Да, молодец. Вот ему спарринг-партнер. Придет, скажи, пусть вместе тренируется. И поосторожнее, чтобы не покалечили друг друга. Раньше времени». Глеб хлопнул Седого по плечу и полез в машину. Стас и новый гладиатор смотрели вслед джипу, пока тот не скрылся за домами. нет пришел через два часа, взмыленный, словно из бани. Лицо красное, грудная клетка ходит ходуном, руки подрагивают. У ворот скинул старый рюкзак, набитый мелкой галькой, и сел на деревянный настил. Из гаража выглянул Стас. «Долго ты, а к тебе гость?» нет с трудом повернул голову, к нему подошел седоватый мужчина. «Ну, привет, что ли?» нет кивнул, сил на разговоры не хватало. «Теперь я вроде как твой напарник, личное распоряжение Виконта». «Зачем?» «Не знаю». «В Ягдаре вместе выступать будем. Меня зовут Мячеслав». Кое-как встав, Нед протянул руку. нет я тебя помню, вместе сидели в подсобке». «Да, удивил ты нас тогда. Я боялся, меня против тебя поставят». «Всего могло быть. Сегодня поздно, начнем с утра. Ты готов?» вячеслав пристально посмотрел на Неда, вздохнул. «Я готов. Куда же деваться?» Ягдаре это серьезно. Ушастик отремонтировал старый спорткомплекс и содержит бойцов 15. В основном мужики, но есть две женщины, даже бойцовские собаки. Они сидели на дальнем конце поселка, у крайних деревьев рощи. Мячеслав озабоченно осматривал запястья рук, покрытые ссадинами. Одновременно пересказывал все, что знал о гладиаторских боях и забоев в зоне. Но Ягдаре мелочь по сравнению с Прайдой. А что в Прайде? уроке там целый стадион чистенький ни одной поломки вот там и проходят самые крупные состязания гладиаторов человек по 100 выходит на поле в позапрошлом году была схватка 20 на 20 целое сражение с палками топорами «Занятно», — отвлеченно промолвил нет думая о чем-то другом еще работать будем хватит на сегодня а то завтра не встанешь Мячеслав облегченно вздохнул, посмотрел на лежащие в ногах палки, ножи, самодельные лапы и простые защитные средства. Каска, протектор, щитки. Умом он понимал, что от тренировок зависит его жизнь, но сил не осталось даже встать. «Ты не пробовал уйти?» Вопрос застал Мячеслава врасплох. Пристально глядя в глаза Неда, он осторожно сказал. «Это самоубийство. Убежишь из поселка, догонят по дороге». Даже если пересидеть день-два в лесу, можно сдохнуть от голода. Дорогие далеко, а в ломаке и лучше не лезть. Летом в лесу от голода сдохнуть нельзя. Нет собрал амуницию и оружие в кучу и убрал в мешок. Дорогие полсотни километров. За три дня можно дойти. Вячеслав глянул по сторонам и вперил взгляд в Неда. Ты хочешь? Не знаю. В ругее мне делать нечего. Лучше на эту тему не говорить без твёрдых намерений. нет кивнул, закинул мешок на плечо. Пошли. Назойливый зуммер телефона поднял Виконта с постели. Схватив трубку, он ткнул непослушным спросоне пальцем кнопку и недовольно буркнул. «Ну?» Тёплая женская рука обхватила его живот, спину ожгло горячее прикосновение губ. В трубке гремел мужской голос — «Чего?» Виконт отбросил лёгкое покрывало и сел. «Когда?» Продолжая сжимать трубку, вскочил, достал свободной рукой одежду и стал спешно одеваться. Джинсы никак не нарезали, он чертыхнулся, наступил на штанину и неловко упал обратно на кровать. «Выезжаем! Держитесь там! Хирургу сообщите!» Виконт быстро набрал номер, от нетерпения высовывая язык, едва его собеседник взял телефон, прокричал. «Тревога! Быстро! 40 человек к выезду! Тяжёлое оружие! Пулемёты! Через 15 минут у штаба! Потом...» «Я сказал потом! Людей готовь!» Отбросив телефон, мгновенно натянул брюки, схватил носки. Из-под покрывала вылезла женская голова. С удовольствием зевнув и томно изогнув тело, женщина спросила чуточку хриплым сосна голосом. «Что там?» а, блядь. «От резкого движения носок треснул, из дырки вылез большой палец. Виконт отбросил носки, сунул ноги в кроссовки, накинул майку на плечную кубыру, сунул туда стечкин, на ходу схватил безрукавку и пинком открыл дверь». Женщина села, откинула покрывало, обнажив стройное тело, соблазнительно скрестила длинные ноги и насмешливо следила за метаниями Виконта. «Тебя скоро ждать, дорогой!» Виконт на миг затормозил на пороге, повернул голову. «Беата, найди другие носки и приготовь обед!» Стукнула входная дверь, скрипнули ступеньки, по дворе взревел движок джипа. Через несколько секунд машина исчезла, оставив стол пыли. Женщина несколько минут нежилась в постели, разглядывая на стенное зеркало свое отражение. «Встала!» ступая босыми ногами по ковру, подошла к шкафу и достала длинный халат из полупрозрачной ткани. Закинула волосы назад, потянулась, глядя в отражение, высунула язычок, потом надула щеки, подошла к распахнутому окну, постояла, вдыхая свежий воздух, нашарила босыми ногами мягкие тапочки и пошла в душевую. Плеск воды заглушил негромкий голос женщины, напевавшей модную мелодию. Пять джипов и Катон уже подогнали к площадке перед штабом. Вооруженные до зубов боевики стояли у здания и слушали Виконта. Полчаса назад у западной окраины Тисты высадился десант. Армейские части. Отряд Латамира окружен, ведет бой. Звонил Биток. Говорит армейцев человек 50 Несколько вертолетов обстреливают базу хирурга. Тот пока помочь не может. Значит так. Идем двумя группами. Диш. Со своими с юга. Ударишь во фланг. Вплотную не лезь, бей издалека. Велимир, мы с тобой отсекаем десант от опушки леса. Все. Нарожен не лезть. Надо только отогнать армейцев. Подойдет им помощь, уходим. По коням!» Бандиты быстро заняли места в машинах, взрывели моторы, и вереница внедорожников стремительно покатила прочь с площади. Оставшийся за старшего Глеб вызвал Георга, командира третьей группы, и скомандовал. «Усили охрану фабрики и плантаций. Следи за рабами. Всех, кто не работает, в бараке». Георг кивнул. «На внешние посты расчеты ПЗРК и РПГ. И два расчета ПЗРК держи в запасе. Может связаться с Кротом и с АМАСом. Вышлют помощь. Посмотрим. Вадим скоро приедет сразу ко мне». Георг вышел из штаба. Глеб походил по комнате, покусывая губы. Ткнул пальцем в кнопку памяти телефона, вызывая номер Крота. Пошли короткие гудки. Глеб тихо выругался и нажал отбой. На лице отразилось недовольство. Он достал из личного сейфа сотовый телефон с приставкой, вышел из штаба. Сказал дежурному. «Я на пост к лесу. Если что, сообщи». Через минуту пятнистый манок исчез за поворотом. Заслышав шум машины, из кирпичной будки охраны вылез низкорослый тучный боевик. Закинув автомат за спину, сощурил глаза, глядя на дорогу. Следом вышел напарник. «Чё там?» «Да вроде Глеб едет». «Ой-ё, проверка, что ли?» Джип затормозил возле шлагбаума. Глеб вылез из машины, подошел к боевикам. что случилось?» «Все нормально. Георг не приезжал?» «Пока нет». Глеб выругался, глянул на часы. «Где его носит?» «Ладно, повнимательнее здесь. Подъедет Георг, с ним расчет по ЗРК». «Ого!» Боевик писал затылок. «Ждем кого?» Глеб махнул рукой и посмотрел в сторону поселка. Оттуда к посту мчались две машины. «Легки на помине. Ладно, Георг вам всё объяснит». Глеб дал знак, боевики быстро подняли шлагбаум, машина проехала метров триста вперёд и свернула на обочину. Пока Георг и приехавшие с ним боевики разговаривали с охранниками поста, Глеб достал сотовый телефон, подключил к нему блок и набрал длинный ряд цифр. Когда в микрофоне зафонило и раздался щелчок, он бросил несколько коротких фраз, отключил связь и вновь набрал ряд цифр. Посмотрел на маленькое табло — Удовлетворенно хмыкнул и убрал аппарат. Далекий собеседник получил информацию. Огромный диск солнца медленно скользил вниз, за лес, окрашивая редкие облака в ярко-красный цвет. Последние лучи подсвечивали речную воду, бросая багровые отблески. Поднятые ветром рябь искрило сотнями бликов. Нед смотрел на багровый диск, наблюдая, как тот уходит за деревья. Смотреть на заходящее солнце полезно. Он это знал, хотя откуда не помнил. Постояв еще минуту, полез на крутой обрыв. Мокрое полотенце приятно холодило спину. Ветер ерошил отросшие волосы. После дневной тренировки Нед ушел на речку. Корень предупредил его, чтобы не уплывал далеко. Бандиты могли решить, что он удирает. «Понятно», — ответил Нед. «Хотя им сейчас не до меня. Унеслись куда-то, только пыль столбом». «Когда тревога, всех пленников и рабов усиленно охраняют». Ты-то у нас на особом положении, но смотри, не лезь на рожон. Хорошо. Искупавшись и обсохнув, нет медленно побрел обратно. Он шел вдоль длинного ряда кустарников, что тянулись от реки до самого леса. У крайних домов заметил джип и свернул в сторону, не желая попадать на глаза боевикам. «Так, а раньше и носа не совали. Значит, знали, кто и когда. Я тебе говорю, на водка. Может быть. Но напали-то на Латамира, не на нас». «Да и прошло уже почти 10 дней. Значит, только что установили место. А что не на нас, разведка облажалась». Нед застыл вкопанный За высокой стеной старого прогнившего сарая разговаривали два человека. Он сразу разобрал голоса Глеба и Виконта. Главари спорили. Нед присел. Лучше не лезть на глаза. «Ты вспомни, за эти годы армейцы считанные разы проводили акции в зоне. И то, если что-то особенное в них отбивали». «Лет семь прошло с последнего нападения». Голос Виконта звучал натреснуто, глухо. «Кроме Латамира и меня никто не знал подробностей. Журналюги только предполагали. Могли и раскопать. И потом их заставили поделиться информацией». Глухой удар сотряс сарай. Виконт всадил кулаком по хлипкой стене. «Сейчас не о том надо. Существует канал утечки информации. Раз. Наш легаш не предупредил. Два». Нэта гляделся, вокруг никого. Главари, соблюдая секретность, не взяли даже водителей и охраны. «Легаш», — повторил Виконт, — «при нем не ляпни, обидится жутко». «На правду? Легаш есть. За деньги своих же продает». «Хватит о нем». «Ты до Усмутуна дозвонился?» «Что Мухмед говорит?» «Готовы отвалить 300 наличными и еще столько же перевести на счета в Швейцарии?» «Мало». «Я просил 750». Глеб неуверенно проговорил. Не слишком? Джордж даже четырех сотен не давал, а тут 6 Да. В голосе Виконта не было уверенности. Надо избавляться от товара. Сегодня на Латомира налетели, завтра сюда пожалуют. И десант не нужен, долбанут ракетами. Заденут фабрику, двухмесячная норма порошка взлетит на воздух. Сколько миллионов потеряем? <рых> завтра, не, сегодня, звони Мухмету. «В течение трех дней он переводит деньги на три счета по сто тысяч. Мы передаем ему товар. А через день привозит наличными остальное. С этим разберись сам. Главное другое. Выясни, кто и как мог стукануть армейцам о грузе. И если хоть одна живая душа знает...» Дальше нет не слушал. Отполз на безопасное расстояние и рванул вдоль берега. «Увидь его Виконт или Глеб, пуля в лоб обеспечена». Обер официалу Уверану. Отчет. оперативно разыскные мероприятия по варианту «Нет-2» в районе Алдянск-Ягдари результата не дали. По всем направлениям детектор выдает 0%, активность поля – 0,5%, что является нормой в данном регионе. Одновременно с вышесказанным сообщаю. В указанном районе активизируется деятельность бандформирований – За последнюю декаду зафиксировано 15 переходов колонн с грузом. Предположительно, оружие. Зафиксировано три боестолкновения, вероятно, с целью отбить груз. Дополнительные данные приличной встречи унтер Унтерофициал МААФТ. 26 апреля 1995. Обер-официалу Уверану. Отчет. Оперативно-розыскные мероприятия по варианту «нет-2» в районе желтой пески Ушкур, результата не дали. По всем направлениям детектор выдает 0%, активность поля 0,43%, норма. Дополнительно сообщаю, в обследуемом районе повышенная активность отдельных групп бандформирований. В ходе косвенного контакта установлено, вчера утром было совершено покушение на главаря банды шерифов Миларада. При выезде из Ушкура его машина подорвалась на противотанковой мине. С множественными ранениями Милорад доставлен в полевой госпиталь, где лежит и сейчас. После покушения бандформирования Милорада блокировала все выезды из города. В настоящий момент в Ушкуре зафиксированы перестрелки. Предположительно, из города прорываются разрозненные группы банды Тивера. Остальные сведения приличной личной встрече. Унтер-официал Эжуан. 26 апреля 1995 года куратору третьего направления «Сварду». В дополнение к переданным оперативным донесениям. Возросшая активность в зоне полного отчуждения практически не позволяет проводить поисковые работы в радиусе больше 15 км. Проникшие объекты не обнаружены и вероятность нахождения не больше 10%. Для любой активизации поиска необходимо увеличение штата оперативно-поисковой группы и перевод режима из «Нет-2» в «ОКО», Докладная. Планета Земля. Реестровый номер у 1020401 Имеет сходный с арнией ресурс полезных ископаемых. Нефть, газ, драгметаллы, уран, железные руды. Точные данные в приложении. В настоящее время большинство месторождений открыто и активно разрабатывается на высоком промышленном уровне. Основные лесные массивы в Латинской Америке, Ругии, Африке... Состав вооружения и обучения соответствует уровню армии Арнии полувековой давности. Профессиональные военные в большинстве стран имеют отличную подготовку и высокий интеллектуальный уровень. Одновременно с этим существует довольно многочисленный контингент отставников и уволившихся в запас, из которых можно формировать волонтерские группы для отправки на Арнию. Прогнозируемый адаптационный период – 6 недель. Риск раскрытия – 79%, что существенно затрудняет вербовку. Как уже отмечалось, высокопрофессиональная деятельность тайных спецслужб серьезно препятствует деятельности вербовщиков. Самое мощное по своим характеристикам оружие – атомные и водородные бомбы и ракеты. В процессе разработки – лазерное электромагнитное оружие. Освоение космоса, плановые запуски спутников слежения и пилотируемых кораблей одноразового и многоразового использования – На орбите планеты две космические станции, РУГИЯ и Международная организация со сменными экипажами. В течение последних пяти лет запущено семь спутников к Марсу, Венере, Юпитеру, Луне, планетам и спутникам Солнечной системы. Экстренное свертывание станции возможно в пятидневный срок при полном соблюдении всех мер маскировки и безопасности. Оберофициал Уверан. куратору третьего направления Сварду. Проведенные совместно с руководством станции изыскания выявили следующие факторы. Локальным сканированием атмосферы планет не подтверждено присутствие активности ПСД. Уровень активности поля в пределах нормы. Сто процентная точность проверки может быть достигнута только при условии вывода на орбиту трех следящих спутников с широкодиапазонным сканирующим анализатором что в данных условиях не представляется возможным. Все возможные изыскания в данной области будут проводиться и впредь. Одновременно довожу до вашего сведения, что инженерно-технической группой проведен ремонт и настройка устройства контроля, но обнаружить точное место пробоя контура ПСД не представляется возможным из-за неконтролируемых процессов в устройстве ПСД. Также невозможно отыскать объекты, проникшие в данную реальность. По предварительному заключению, контур ПСД и устройство ПСД подверглись неопознанному воздействию, в результате чего произошли спонтанные изменения ПСД. Остальные выводы будут доложены позднее. Приват-доцент огреда Ставь больше. И дальше друг от друга. Норма. Ростислав поставил на деревянную полку последнюю бутылку и отошел за пень. Светополк вытер рукавом рот и резким движением дослал патрон в патронник. Сделал два шага вперед и прицельно оглядел два десятка пивных бутылок, что стояли редком метрах в пятнадцати от стрелка. Поднял Стечкин на уровень глаз, поймал цель в прорезь и нажал спусковой крючок. Бухнул выстрел, звякнуло стекло, первая бутылка разлетелась на осколки. За спиной стрелка одобрительно зашумели боевики. Еще три выстрела и три бутылки исчезли с полки. «Хорош! Моя очередь!» Рядом со святополком встал Казимир. Снял с плеча пистолет-пулемет «Кипарис» и от бедра дал очередь. Пули прошли ниже полки. Казимир выругался, чуть поднял ствол и дал еще одну очередь. Крайняя бутылка исчезла, от соседней отлетела горлышко. Остальные уцелели. «Далековато!» — протянул Георг. «Ты еще к кустам бы отошел!» Казимир закусил губы, вытянул руку с «Кипарисом» и нажал спусковой крючок. Ствол выплюнул длинную очередь, в центре ряда раскололась бутылка, осколки брызнули в разные стороны. У колодезного сруба позади бандитов стояли два джипа и крытый катон. Боевики под руководством Дижа загружали в кузов длинные черные ящики и мешки. Нед с Мечиславом стояли возле джипа, глядя то на стреляющих, то настоящего у первой машины Глеба. Тот говорил по сотовому телефону. «Здорово лупят». вячеслав толкнул Неда в плечо. «Насобачились». Нед бросил взгляд на импровизированное стрельбище. Там боевик навскидку бил по банкам и бутылкам. Примерно половина выстрелов попадала в цель. «Фигня». «Не скажи. С 10 метров хорошо». Нед не ответил. Его больше занимали Глеб и предстоящая поездка в Ягдаре. «Сегодня их с Мечиславом везли на забой» а там схватки насмерть. Последние дни былой страх и неуверенность покинули его, но на душе остался муторный осадок. Мучили неопределенность положения и странная амнезия. Она затронула только некоторые области памяти. Он совершенно забыл имя, дом, друзей, работу. Но помнил иностранные языки, знал оружие, технику, да еще странные умения драться. На тренировках Нед легко побеждал хоть руками, хоть с оружием. вячеслав ходил когда-то на борьбу, но конкуренции напарнику составить не мог. И самое противное, даже не помню, что за борьба. В голове не ветер, ураган, выдувающий мысли. Нед посмотрел на стреляющих. Средненько. С 10 метров мажут даже с вытянутой руки. Спусковой крючок дергают, хват слишком сильный. Но откуда я знаю, как правильно... Боевики закончили погрузку. Диш подошел к Глебу, показал на машины. Тот убрал телефон, кивнул и посмотрел на часы. Диш махнул рукой. «По машинам! Трогаем!» Гладиатором подошел Оскар, помощник Диже. «Во вторую машину!» Мячеслав подтолкнул Неда, и они полезли в джим. Через минуту машины выехали на дорогу и под крики и свист остальных боевиков покатили к лесу.